О японском саду. Мой двухэтажный домик на берегу Ахасигавы, хотя и изящный, как клетка для канарейки, оказался слишком мал для комфортного проживания при приближении жаркого времени года. Комнатки его в высоту едва ли больше пароходных кают, и такие узкие, что повесить в них обычный москитный полог было бы просто невозможно. Мне жаль было лишиться красивого вида на озеро, но еще необходимо переехать в северную часть города, на очень тихую улочку позади вишевшего замка. Мой новый дом Это Катю Ясике. Катю, буквально панцирь-шлем. Ясики — городская усадьба самурая высокого ранга. Буквально, усадьба в доспехах. Укрепленная усадьба. Старинная усадьба какого-то самурая высокого ранга. Он отгорожен от улицы или скорее от проезжей дороги, идущей до замкового рва длинной высокой стеной, крытой черепицей. По низкой широкой лестнице с каменными ступенями вы поднимаетесь к воротам, почти столь же большим, как на входе в храмовый двор, а справа от ворот Из стены выступает смотровое окно, забранное плотной решеткой, наподобие большой деревянной клетки. Оттуда в феодальные времена вооруженные слуги пристально следили за всеми проходящими мимо невидимые стражи, поскольку прутья решетки расположены столь плотно, что лицо за ними с дороги разглядеть невозможно. За воротами ведущая к дому дорожка также ограждена стенами по обеим сторонам, и таким образом посетитель, если он не из числа привилегированных, может видеть перед собой только вход в дом, всегда загороженный. Белой седзи, как и все дома самураев, само жилище всего лишь в один этаж, но внутри его 14 комнат, и все они просторные, с высокими потолками и красиво обставленные. Но, увы, нет ни озера, ни очаровательного вида. Часть осеро ямы с замком на вершине горы, наполовину скрытым сосновым парком, видна за гривнем стены, которая выходит на улицу. Но только лишь часть ее, а всего в стоярдах за домом начинается пару густым лесом возвышенность. загораживающая не только горизонт, но также и изрядную часть неба. Однако за это заточение имеется справедливое вознаграждение в виде восхитительного сада, или скорее группы садовых участков. С трех сторон окружающих живой дом, к ним обращены широкие веранды, с угла одной из которых я могу наслаждаться видом двух садов сразу. Изгороди из бамбука и плетеного тростника с широкими незагороженными проходами посередине отмечают границы трех участков этого сада тихих радостей. Но эти плети не предназначены служить настоящими изгородями, их назначение украшать. И они лишь обозначают, где заканчивается один стиль ландшафтного садоводства и начинается другой. А сейчас несколько слов о том, что представляют собой японские сады в общем смысле. После того, как вы узнаете, только лишь наблюдая, ибо для практического освоения этого искусства требуется года учения и опыта, помимо естественного врожденного восприятия красоты, кое-что японской манере составления цветочных композиций. Европейская идея декорирования цветами могут показаться вам не более чем бульгаризмами. Это наблюдение вовсе не результат какого-то бездумного восторга, а твердое убеждение, выношенное после долгого проживания в глубинке. Ко мне пришло понимание невыразимой прелесть одинокой ветки в цвету, поставленной так, как умеет ее поставить японский мастер, не просто в окно ветку в вазу, а быть может затратил целый час трудов на подрезку, установку и тончайшие манипуляции. И поэтому я не могу на ней считать то, что мы, люди Запада, называем букетом. чем-либо иным, кроме как вульгарным убедением цветов, надругательством над чувством цвета, проявлением жестокосердия и дурного вкуса. Примерно в том же духе и по схожим причинам, после того, как я узнал, что такое старый японский сад, я вспоминаю наши самые роскошные сады страны, лишь как безграмотные демонстрации того, чего способно добиться богатство, создание несоразностей, представляющих собой насилие над природой. Теперь следует сказать, что японский сад – это не сад цветов, как и не создан он для выращивания каких-то растений. В девяти случаях из десяти в нем нет ничего, что напоминало бы Кумбу. В некоторых садах имеется редкий зеленый побег, в некоторых вообще отсутствует всякая зелень, и они полностью состоят из камней, гальки и песка, хотя такие являются исключением. Такие, как сад при особняке настоятеля храма Токуамонзи, о котором упоминает господин Кондор, и который был создан во знаменовании легенды о камнях, поклонившихся в знак принятия учения Будды. В провинции Тотали на озере Того, я видел очень большой сад. почти полностью состоящий из камней и песка. Впечатление, которое намеревался передать его создатель, приближение к морю по краю дюн. И эта иллюзия была прекрасно воплощена в реальность. Как правило, японский сад – это ландшафтный сад, но при этом возможность его существования не зависит от какой-то установленной площади землеотвода. Он может занимать как один акр, так и много акров. Он может располагаться на участке всего лишь 10 квадратных футов. Он может в крайних случаях быть и намного меньше. Ибо определенный тип японского сада может быть создан на столь малой площади, что умещается в токанома. Такой сад во вместилище величиной не более блюда для фруктов называется конива, или токонива. И его можно иногда увидеть в токанома маленьких скромных жилищ, настолько плотно втиснутых между другими постройками, что у них нет ни клочка земли, где можно разбить внешний сад. Я говорю внешний сад, поскольку в некоторых больших японских домах имеются внутренние сады, как на верхнем, так и на нижнем этажах. нива. обычно выполняется в какой-нибудь необычного вида лохани, или в неглубоком резном ящике, или в одной емкости самой причудливой формы, для обозначения которой даже не существует ни одного английского слова. Там создаются крошечные горки с крошечными домами на них, и микроскопические пруды, и речки с перекинутыми через них крохотными горбатыми мостиками, и причудливые крошечные растения в роли деревьев, и гальки необычной формы, служащие скалами и утесами. Также имеются крошечные торы, и, быть может, еще и крошечные тори, Одним словом, это очаровательный живой макет японского пейзажа. Еще одно условие первостепенной важности, которое непременно следует помнить, состоит в том, что для понимания красоты японского сада необходимо понимать или хотя бы учиться понимать красоту камней, не вырубленных рукой человека камней из камеловни, а камней, над формой которых потрудилась одна лишь природа. Пока вы не будете чувствовать и глубоко чувствовать, что камни имеют характер, что камни обладают оттенками и сочетаниями света и тени, художественная сущность японского сада не сможет вам открыться во всей своей полноте. Иностранцу, каким бы эстетичным он ни был, это чувство требует развивать учением. У японца это чувство врожденное. Душа нации понимает природу неизмеримо лучше, чем мы, во всяком случае, в ее видимых формах. И хотя будучи человеком Запада, обрести истинное чувство красоты камней вы сможете лишь после длительного изучения принципов их выбора и применения японцами. Предметы таких уроков будут присутствовать повсюду вокруг вас. если ваша жизнь протекает в глубинке. Вы не пройдете по улице, не обратив внимания на готовые задачи и задания по эстетике камня, которые вы собираетесь освоить. Вблизи храмов, у обочин дорог, перед священными рощами и во всех парках и общественных садах, равно как и на всех кладбищах, вы заметите большие, неправильные формы плоские плиты природного камня, в основном добытые из речных русел и обточенные водой, с выбитыми на них иероглифами, Но не обтесанные. Они были установлены как обетные таблички, как мемориальные памятники, как надгробные плиты, и они намного дороже обычных колонн и из основного камня с резными рельефными фигурами божеств. И еще вы увидите перед большинством храмов, более того, почти во всех крупных усадьбах огромные неправильной формы баллона гранита или иной скальные породы, отшлифованные горными потоками и превращенные в хранилище воды, тетзубати, благодаря выдолбленному сверху углублению округлой формы. Таковы самые обычные примеры использования камней. даже в самых бедных деревушках. И если вы обладаете хоть каким-то природным художественным чувством, то непременно рано или поздно обнаружите, сколь много превышают красотой эти природные формы любые творения, вышедшие из-под резца каменотеса. Возможно, вы наконец настолько привыкнете к виду надписей, высеченных на поверхности скал, особенно если вы много путешествуете по стране, что часто будете ловить себя на том, что невольно ищете взглядом тексты или на исцеде резца там, где их нет. И даже, возможно, не могу быть. Так, как если вы по закону природы Иероглифы были непременным атрибутом формации горных пород. И камни начнут, быть может, облетать для вас индивидуальность, свое лицо, побуждать настроение и чувства, как они побуждают их у японцев. И действительно, Япония – это в том числе страна, побуждающих мыслей и чувства каменных форм, как это бывает свойственно горным странам вулканического происхождения. И такие формы, несомненно, нашли свое место в воображении нации задолго до времени появления того древнего текста, что повествует о демонах Вэдзума, которые заставили скалы и корни деревьев и листья и пену изумрудных вод заговорить. Как и можно ожидать, в стране, где гипнотичность природных форм столь признана, в Японии существует множество любопытных поверий и суеверий, связанных с камнями. Почти в каждой провинции есть знаменитые камни, которые считаются щенными или зачарованными, или наделенными волшебной силой, такие как женский камень в храме Хатимана в Камакуре и Сессисеке, или камень смерти в Насо, а также камень преуспеяния на острове Эносима. которые почитаются паломниками. Есть даже легенды о проявлении камнями чувств, как предание о кивающих камнях, которые низко кланялись монаху Дайта, когда он проповедовал им слово Будда, или старинное сказание из Кодзихи о том, как император Одзин, будучи в состоянии августейшего опьянения, обрушил свой августейший посох на огромный камень, лежащий посреди Осакской дороги, после чего камень сбежал. Следует сказать, что камни ценятся за свою красоту, а большие камни, выбранные за свою форму, могут обладать эстетической ценностью, определяемой в сотни долларов в денежном выражении. И большие камни составляют костяк или основу разбилки старо-японских садов. Не только каждый камень подбирается с позиции особой выразительности его формы, но и каждый из камней в саду или в усадьбе имеет свое отдельное и собственное название, указывающее на его назначение и декоративную роль. Но я могу поведать вам лишь немного, совсем немного устных преданий, посвященных японскому саду. И если вы хотите узнать больше о камнях и об их названиях, А также философия садов: Прочтите замечательный очерк мистера Кандера: Искусство ландшафтного садоводства Япония. Со времени написания этого труда господин Кандер опубликовал прекрасно иллюстрированный том «Ландшафтное садоводство Японии 1893 года. Фотографическое приложение к этой работе содержит виды самых знаменитых садов столицы и некоторых иных мест, и его прекрасную книгу Японское искусство цветочного декорирования, а также краткую, но изумительную главу о садах в книге Морзе. Японские дома наблюдения доктора Рейна о японских садах не заслуживают рекомендации как в отношении точности, так и понимания данного предмета. Рейн провел в Японии всего лишь два года, употребил большую часть этого времени на изучение лакового промысла, шелкового и бумажного производства, а также иных практических дел. В части тех предметов его работа была оценена по достоинству, но его главы о японских манерах и обычаях, искусстве, религии и литературе говорят о его крайне ограниченной осведомленности. В данных вопросах в японском саду вовсе не прилагается каких-либо стараний к тому, чтобы создать какой-то нереальный или совершенно идеальный ландшафт. Его художественное назначение состоит в том, чтобы служить точной и достоверной копией красот какого-то подлинного пейзажа и производить столь же реальное впечатление, какое производит настоящий пейзаж. Поэтому он является произведением искусства и поэтическим произведением одновременно. Возможно, он даже более поэтическое произведение, нежели произведение искусства. ибо так же, как природный пейзаж в его меняющихся видах воздействует на наши чувства, пробуждая веселое или серьезное настроение, создавая ощущение затаенной угрозы или безмятежности, напряженности или спокойствия, в той же мере его подлинное отражение в работе ландшафтного садовода не только лишь производит впечатление прекрасного, но и создает определенное душевное настроение. Великие ландшафтные садоводы древности, буддийские монахи, первыми привнесшие это искусство в Японию и впоследствии развившие его в почти оккультную науку, продвинули свою теорию. И ещё дальше этого. Они считали возможным отображать уроки нравственности в разбивке садов, равно как и отвлечённые понятия, такие как непорочность, вера, благочестие, довольство, спокойствие и супружеское счастье. Поэтому и сады замышлились так, чтобы отвечать характеру своего владельца, в зависимости от того, кем он был – поэтом, воином, философом или священнослужителем. В тех старинных садах это искусство Овы сейчас все больше придается забвению, под пагодным влиянием совершенно тривиального западного вкуса. Нашли свое выражение как настроение природы, так и некая необычная восточная концепция настроения человека. Я не знаю, какое человеческое чувство предполагалось отражать главному участку моего сада. И нет никого, кто бы мог мне это рассказать. Те, кем был он создан, покинули этот мир много поколений тому назад, в ходе всеобщего переселения душ. Но как поэтическое произведение о природе, он не нуждается ни в каком толкователе. Он занимает часть усадьбы, обращенную на юг. а на западе протягивается до границы северного участка сада, от которого частично отмежован необычная конструкция в виде изгороди ширмы. В нем есть крупные валуны, густопорус шимхом и разные фантастические бассейны из камня для запасы воды и позеленевшие от времени каменные фонари, а также имеется сетихока, подобная тем, что виды на коньках кровли замка, большая каменная рыбина, а вернее каноническая форма дельфин с распластанными по земле носом и поднятым вверх хвостом. Это положение сетихока. В какой-то степени диктуется традицией. Отсюда расхожее выражение Кадай, что значит «стоять на голове». Есть миниатюрные холмы со старыми деревьями на них и покрытые зеленью длинные склоны, затененные цветущими кустарниками, подобные речным берегам, а также зеленые холмики наподобие маленьких островов. Все эти зеленые возвышенности поднимаются из участка бледно-желтого песка, гладких подобно шелку, служащих имитацией изгибов и поворотов речного русла. Эти песчаные дорожки не предназначены для прогулок. Они слишком красивы для этого. Малейшая пятнышко грязи испортило бы все впечатление от них, и для их поддержания в идеальном состоянии требуется особое мастерство опытного туземного садовника замечательного старика. Но они пересечены в разных направлениях рядами плоских, неотесанных каменных плит, уложенных на неравном расстоянии друг от друга, точно так же, как камни, уложенные для перехода через ручей. Общее производимое впечатление такое, как будто это берега тихого потока. в каком-то прелестном одиноком сонном уголке. И нет ничего, что нарушило бы эту иллюзию. Настолько изолирован от внешнего мира этот сад. Высокие стены и изгороди отгораживают улицы и все, что с ним граничит. А кустарники деревья, которые становятся тем выше и гуще, чем ближе к его границам, скрывают отзора даже крыши соседних коттюясики. Нежной красотой насыщены трепещущей тени листьев на залитом солнцем песке. А тонкий сладковатый аромат цветов приходит с каждой волной прохладного воздуха. И это всюду доносится гудение шмелей.